Глава 14 «Я считаю своим непременным долгом внести хоть немножко света в этот уродливый мрак». Генри Кипсон, Росмерсхольм. Во вторник, утром, Страйк встал затемно. Приняв душ, закрепив протезы, одевшись, он наполнил термос густокоричневым чаем, забрал из холодильника приготовленные с вечера бутерброды, уложил их в полиэтиленовый пакет, Туда же бросил две пачки печенья Клаб, жевательную резинку, две упаковки картофельных чипсов с солью и уксусом и выдвинулся навстречу восходу, а дальше в гараж, где стоял его БМВ. На 12.30 у него была назначена стрижка в Манчестере. Повод для встречи с бывшей женой Джимми Найта. В машине Страйк расположил пакет с провизией в пределах досягаемости, а потом натянул хранившийся под сиденьем кроссовки, чтобы искусственная нога, увереннее держала тормоз. Взяв мобильный, он продумал текст смс-ки для Робин. Отталкиваясь от имен, полученных накануне от Уордла, Страйк потратил изрядную часть понедельника на изучение доступных материалов по двум детям, которые, как сообщил ему полицейский, пропали в районе Оксфордшира 20 лет назад. В имени мальчика Уордл допустил ошибку, чем затормозила работу Страйка, но в конце концов Страйк все же отрыл в архивах газетные репортажи об имаму Ибрагиме, в которых мать и маму уверяла, что ее муж, ушедшие семьи, выкрал сына и увез в Алжир. Кроме того, пара строк об имаму и его матери нашлась на сайте организации, занимающейся вопросами международной опеки. Отсюда Страйк заключил, что и маму целый и невредимый, проживает вместе с отцом. Судьба Сьюки Льюис, двенадцатилетней девочки, сбежавшей из приюта, оказалась более таинственной. Страйк не сразу отыскал ее изображение на страницах одной старой газеты. В 1992 году Сьюки исчезла из дома-интерната в Свиндоне, но больше никаких упоминаний о ней Страйку не встретилось. С нечеткой фотографией широко улыбалась худышка с правильными чертами лица и короткими темными волосами. Задушили девочку, а потом сказали, что мальчика. Таким образом, это беззащитное дитя, сочетавшее, видимо, в себе черты обоих полов, исчезло с лица земли примерно в то же время и в том же месте, где присутствовал Билли Найт, заявивший, что он видел, как душили мальчика девочку. В сообщении Робин он написал, Аккуратно узнай у Изи, не помнит ли она 12-летнюю девочку Сьюки Льюис, которая 20 лет назад сбежала из приюта рядом с их фамильным особняком. При выезде из Лондона грязные капли на ветровом стекле мерцали и растекались в лучах восходящего солнца. Вождение больше не доставляло страйку прежнего удовольствия. Специально оборудованный автомобиль был ему не по карману, а коробка-автомат, хоть и удобная, не избавляло от необходимости управляться с педалями БМВ. Для водителя с протезом это было задачей повышенной сложности. В особо затруднительных ситуациях он ухитрялся давить на педали тормоза и газа одной левой ногой. На автостраде М6 Страйк надеялся встать на крейсерскую скорость 60 миль в час, но какой-то придурок на Воксхоле Корса буквально сидел у него на хвосте, не соблюдая дистанцию. «Да обгоняй ты, мать твою!» пробурчал Страйк. Менять удобный режим движения, избавляющий протезированную ногу от лишней нагрузки, не было никакого резона, и Страйк мрачно смотрел в зеркало заднего вида, пока водитель Корсы не умчался вперед. Надо думать, понял намек. Расслабившись, если в наши дни за рулем такое возможно, Страйк опустил оконное стекло, чтобы впустить в машину ясный летний день, и вернулся мыслями к Билли и к исчезнувшей юке Льюис. «Она запретила мне копать», — сказал Билли в офисе, непроизвольно дотрагиваясь то до носа, то до грудины. «А вам не запретит». «То такая», — задумался Страйк, — «это она». «Видимо, новая владелица стеда коттеджа». «Тогда ничего удивительного. Кому понравится, если Билли разворотит все клумбы в поиски мертвых тел?» Пошарив левой рукой в мешке с провизией, Страйк вытащил пакетик чипсов и зубами надорвал целлофан а сам в который раз подумал, что весь рассказ Билли может на поверку оказаться сущим бредом. Как знать, где нынче Юки Льюис? Ведь не каждый пропавший ребенок погибает. Возможно, и Сьюки была похищена беглым папашей. 20 лет назад на заре интернета любой мог воспользоваться отсутствием координации в работе региональных полицейских управлений, хоть желающий начать новую жизнь, хоть какой-нибудь злодей. И даже если Сьюки Льюис погибла, почему нужно считать, что ее задушили, а тем более на глазах убили Найта? С обывательской точки зрения здесь было слишком уж много дыма без огня. Горстями отправляя в рот чипсы, Страйк поймал себя на том, что при взгляде на вещи с обывательской точки зрения, перед ним непременно возникает Люси, сводная сестра, единственная из семи детей с кем вместе он провел все свое неустроенное кочевое детство. Для него Люси стала воплощением скучной обыденности, хотя они с ней оба росли в рискованной близости от зловещих и пугающих опасностей. В возрасте 14 лет Люси переехала жить в Корнуолл к тетке и ее мужу, а до этого мать, не задерживаясь на одном месте дольше полугода, таскала за собой сына и дочь из сквота в коммуну из арендованной квартиры в комнату очередного сожителя. Дети привыкли спать на брошенном на пол тюфике и нередко оставались на попечении ущербных, наркозависимых, опустившихся личностей. Удерживая руль правой рукой и нащупывая левой пачку печенья, Страйк вспоминал жуткие зрелища, которые разворачивались на глазах у них сестрой. Как в Шордиче. Молодой психопат дрался у себя в подвале с невидимым дьяволом. Как в Норфолке подростка буквально запороли кнутом в якобы мистической коммуне. По мнению Страйка, это было наиболее омерзительное место, куда только забрасывала их судьба в лице Леды. Как уличная проститутка Шейла, одна из самых хрупких подруг Леды, рыдала над крошкой сыном, которому ее буйный сожитель проломил голову. Непредсказуемое и порой страшное детство внушило Люси, тягу к традиционному стабильному укладу. Живя с мужем, инженером-сметчиком, не вызывающим симпатии у Страйка и воспитывая троих сыновей, которых ее брат почти не знал, она бы, наверное, тут же выкинула из головы рассказ Билли о задушенном мальчике-девочке как продукт больного воображения и поспешно замела бы его в угол вместе с прочим житейским мусором, чтобы о нем больше не вспоминать. Люси привычно делала вид, будто насилие и любые отклонения от нормы остались в прошлом и умерли, как умерла их мать, а жизнь с уходом Леды будто бы стала незыблемой и безопасной. Страйк мог это понять. Какова бы ни была пропасть между ним и сестрой, как не злила его порой Люси, он ее любил. Тем не менее, сейчас, на пути в Манчестер, он невольно сравнивал ее с Робин. Та воспитывалась на взгляд Страйка, в обстановке типичной для среднего класса стабильности, но выросла, в отличие от Люси, совершенно бесстрашной. Ни одной из них не обошли стороной насилия и жестокость. Но в результате Люси спряталась в укромном месте, куда, по ее мнению, не могло дотянуться зло. А Робин сталкивалась со злом практически ежедневно, распутывая один клубок за другим, раскрывая все новые и новые преступления и душевные травмы. К этому ее подталкивало тоже внутреннее стремление к истине и ясности, какой Страйк ощущал в себе. Пока солнце поднималось к зениту, высвечивая пестрые пятна на замызганном ветровом стекле, он все более сожалел, что Робин сейчас нет рядом. Она, как никто другой, умела истолковать любую версию. Она бы отвинчивала крышку термоса и наливала ему чай. Посмеялись бы вместе. За последнее время они пару раз возвращались к старой привычке подтрунивать друг над другом. рассказбили, своей тревожностью разрушил ту сдержанность, которая за минувший год с лишним выросла в постоянное препятствие их дружбе. «Или чему-то еще», — добавил про себя Страйк. И на пару мгновений опять, как тогда на лестнице, почувствовал ее в своих объятиях. Вдохнул запах белых роз и ощутил знакомый аромат духов, который витал в офисе, когда Робинс сидела за своим рабочим столом. В расстройстве, закурив очередную сигарету, он заставил себя переключиться на прибытие в Манчестер и на выбор оптимальной линии разговора с Дон Кленси, которая в течение пяти лет звалась Миссис Джимми Найт.